24. Дома свет погас. «Пойдешь?» Морос лежит на лобовом стекле легким налетом, позолоченным светом фонаря. «Ты не недорассказал?» «Ну, суд был, все стандартно. Клелия раз в неделю у моих родителей ночует, плюс через выходные она у них. Привозит, отвозит мой отец. Я ее мать видеть не могу». «Я думала, у тебя семья». «Я похож на семейного?» «Бледный очень!» Марина засмеялась, прикусила губу. «Ну, Эль, а если бы не бумаги львенка, ты бы позвонил?» «Пожал плечом. Нет. А надо было бы?» «Верно. Зачем она ему?» «Это ей посопеть в тепле, который он генерирует. Выпрашивать не приходится. Сейчас уедет, и все».